нескладной фигурой, безвкусицей, ленью и тому подобное. В другом месте книги Мария Кюри ее дочь показывает, что Пьер Кюри, когда для этого было основание, мог возмутиться каким-либо поступком жены. Но как он это делал? Однажды мадам Кюри вошла в лабораторию, где работали с ртутной аппаратурой, принялась рассматривать одну деталь прибора, сначала не понимая ее назначения, хотя деталь была совсем простая. Получив объяснение, она все-таки настояла на своем и забраковала эту деталь. Тогда Пьер Кюри веселым и нежным возгласом выразил свое возмущение. «О, послушай, Мари!» «Мужа Удивило и возмутило то, что его жена, плохо зная деталь, позволила себе ее забраковать. Но как тактично он передал свое чувство и мягко выразил свое несогласие. А ведь он был большим авторитетом в науке и мог бы разрешить себе более резкую реплику. Да, если бы он не любил жену столь нежно. и если бы не был ее подлинным другом и соратником. Для укрепления семейных отношений весьма полезно использовать те правила общения, которые обязательны для хороших друзей. Известно, что друзей надо время от времени радовать подарками, оказывать им знаки внимания. В браке, где жена не только супруга, возлюбленная, но и нежный друг важность таких проявлений внимания значительно возрастает. Не случайно американский писатель Уайлдер в своем романе Теофил Норт говорит: каждой женщине нужен хоть один сюрприз в день. Цветы, конфеты, духи, красивую безделушку, книгу. Надо дарить не столько невесте, сколько жене. Она сумеет это оценить куда выше, чем девушка, еще не знающая, что такое брак и его законы. При этом важно не просто принести жене подарок, но и красиво вручить, сказать что-то созвучное ее настроению, особенно в дни семейных праздников. Здесь не следует скупиться на комплименты. Надо говорить, Приятные слова подчеркивают достоинство жены и свою любовь к ней. Как говорят французы, «женщина любит ушами». Для супружеской жизни, для гармонии в духовной сфере общения весьма существенно то, насколько мужа и жену связывает родство душ, сходство вкусов, и единство интересов. Как известно, духовный контакт друзей — обязательное условие истинной дружбы. В браке, где супруги — друзья, такая духовная близость помогает налаживать еще один, более высокий слой контактов между мужем и женой и как бы цементирует их союз. Яркий пример такого брака — женитьба Владимира Ильича Ленина на надежде Константиновне Крупской. Этот брак наглядно показывает, что жена-товарищ, жена-единомышленница, друг и соратница, имеет особую прелесть для мужа, помогая ему и в жизни, и в работе. Объединенные не только любовью, но и общей идеей, подвига во имя революции, Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская воплотили в себе идеал высоконравственных и одновременно дружных и добрых супругов. Будучи заботливой женой великого вождя революции, Надежда Константиновна жила и самостоятельной политической жизнью, была членом Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса,